Тиф. Тиф косил ряды обеих армий похлеще свинца. Катаев заболел сыпным тифом в Жмеринке, очищенной от красных, в самом начале 1920 года, еще до начала отступления. Вероятно, какое-то время перед погрузкой в автомобиль он провел на Большом Жмеринском вокзале в Ивакопункте. Про сыпнотифозную жмеренку моих военных кошмаров читаем "В траве забвения". Он был без сознания, но, вплетаясь в бред, долетали военные звуки каким-то образом, дававшие мне понятие о положении в городе, о последних часах его осады и об эвакуации. В рассказе 1920 года «Сэр Генри и черт» с подзаголовком «Сыпной тиф» — все, и тяжелая болезнь, заставшая в бронепоезде, и отправка в Одессу в госпиталь, показана выпукло, с тем сочетанием достоверности и галлюцинации, которая так удавалось Катаеву. Тот изумительный, осажденный город, о кабачках и огнях которого я так страстно думал три месяца мотаясь в стальной башне бронепоезда, был где-то вокруг, за стенами, совсем близко. В 1984 году он вспоминал. Я был так увлечен этим рассказом, что разрезал на части огромную таблицу Менделеева. Бумаги в ту пору не было и писал на ней. Еще недавно, собиравший приветствие англичанам, Теперь делился видениями. Боль в ухе, запевшая красной струной, видимо, тиф был осложнен атитом, превратилась в англичанина по имени сэр Генри. Больной, утопая в бреду, словно бы обращался к Антанте, не защитить. «Прошу заметить, что англичане должны уважать русских». Потом сэр Генри, оказавшийся суровым британским моряком, спасал больному ухо, вырезав из него крысиное гнездо, и они отплывали к золотым берегам. Потом бред опять переносил героя в Одессу, и ему мнилось. Уже вокруг стреляли пушки. «Скорей, скорее в гавань! На борт короля морей! Капитан спасет меня от солдат, ворвавшихся в город!» Стекла сотрясались и звенели от проезжавших на улице грузовиков. В палату ворвалась сиделка. Вокруг меня и в меня хлынул звон, грохот и смятенье. И чей-то знакомый и незнакомый, страшно далекий и маленький, как за стеной, голос сказал то ужасное, короткое и единственное слово, смысл которого для меня был темен, но совершенно и навсегда непоправим. Красные. Не это ли слово? Пока три недели длилась тяжелая стадия тифа, в гражданской войне случился перелом. За голубыми стеклами балкона проносятся пурпурные знамена. Там рев толпы и баррикады там а я лежу забытый безногой на каменных ступенях нотрдам смотрю в толпу с бессильной тревогой Написано в 1920-м стихотворении «Сыпной тиф». Красные, 41-я стрелковая дивизия и кавалерия Котовского быстро наступали. 3 февраля была взята морская крепость Очаков, в Одессе Начались большевистские восстания. 4 февраля генерал Шиллинг объявил эвакуацию, которая проходила суматошно под обстрелом во время боев в городе. Существенное участие в эвакуации принял британский флот. Уплыть смогла лишь меньшая часть из желавших. Были захвачены в плен три белых генерала, около 200 офицеров и 3000 солдат, в том числе в госпиталях полторы тысячи больных и раненых. Тем же 1920 годом датировано стихотворение эвакуация. В порту дымят военные суда. На пристани и без толочастоны скрипят дрожа товарные вагоны и мечутся бесцельно катера. Как страшный день последнего суда смешалось все. Товар непогруженный, французский плащ, полковничьи погоны, британский френч. Все бросилось сюда. А между тем уж пулемет устало из чердаков рабочего квартала. Стучит, стучит неотвратимый групп. Трехцветный флаг толпою сбит с вокзала и брошен в снег, где остывает труп расстрелянного ночью генерала. «Почему мы поверили в добровольцев?» Мучилась в дневниках Муромцева, вместе с Буниным, отчалившая на французском корабле. «Пережили самое тяжелое утро в жизни. Это ужасная минута. Бегут обреченные люди, молят о месте и им отказывают. Что же это такое? Неужели власти не знали, что развязка так близко? Или это измена?» Разговоров, мнений, утверждений не оберешься. Одно ясное, что многие попали в ловушку. Точно так же, как и Катаев, в начале 1920-го, заболев тифом, не смог уйти с добровольческой армией из Владикавказа военврач Михаил Булгаков. В 1960-м году Катаев с женой Эстер побывал у Муромцевой в Париже. «Боже мой! Боже мой!» Воскликнула Вера Николаевна, сплетая и расплетая свои старческие пальцы. «Ведь мы, Валя, виделись с вами последний раз сорок лет назад, сорок лет! Мы даже не успели проститься!» Я лежал в цепняке. «Мы это знали! Иван Алексеевич даже порывался поехать к вам в госпиталь! Но ведь вы знаете Ивана Алексеевича, его боязнь заразиться! Он был уверен, что вы... «Не выживете, а я верила, и молилась за вас, и верила, а потом еще сколько раз...» Бунин действительно очень боялся Тифа. На корабле он, тревожившись, что жена в общем помещении может подхватить в шеи, настоял, чтобы она теснилась с ним на одной полке. Возможно, с приходом красных отец и брат забрали Валентина из госпиталя «домой».